Глава 13. Черный тюльпан. Меня пинала судьба, гнала интуиция. И тот человек из воспоминания. Откуда-то я точно знала, что он не хотел бы, чтобы я бросила начатое и отказалась от медицины после первой же трудности. В голосе из темноты было столько тепла, столько веры в меня, в мою силу. Я его забыла, но предавать не хотела. Может, он и сам меня давно не помнит. Может, и нет уже на свете того искренне смеющегося молодого мужчины. Кто знает. Столько лет ведь прошло. «Стойте!» — догнав стройный черный силуэт, я схватила Карпова за локоть и не особо вежливо развернула к себе. «Я согласна на ваши чертово дополнительные занятия». Дыхание сбилось после внеплановой пробежки. Грудь ходила вверх и вниз по умопомрачительной траектории. Половину лица застилали выбившиеся пряди. Теперь я боялась, что он откажется, слишком уж грубо отозвалась о его предложении неделю назад. м mm -hmm. Карпов сделал вид, что не понимает, о чем я. Тем не менее не ушел, а смотрел, выжидающий и с издевкой. «Ладно, да, я изъявляю свое желание их посещать». Покорно пробормотала я, сдувая со лба упавшие волосы. Продолжая тяжело дышать, я смотрела в упорно хладнокровное лицо. Ни один мускул не дрогнул. Мрачная статуя и демон застыл в ожидании и никуда не торопился. Фыркнув, я собрала волю в кулак. «Я хочу заниматься дополнительно. С вами». Надменно задрав подбородок, Карпов прищурился и оценивающе глянул на мою раскрасневшуюся, запыхавшуюся физиономию. Его губы дрогнули в мимолетной улыбке, но затем лицо снова застелило холодом. Задумчиво, проведя пятернюю по своим черным волосам, профессор кивнул. Сухо и равнодушно. Развернулся и пошел прочь. Через секунду стены коридора донесли его слова. «По понедельникам и средам. всем семь вечера в моем личном кабинете. Это четвертый этаж, мисс Делориан. Опоздаете или прогуляете хоть раз, и больше можете не появляться. И да, сегодня понедельник». Вечером того же дня я на ватных ногах поднялась на четвертый этаж и встала перед подозрительно обычной деревянной дверью, ведущей в логово монстра. В этой части коридора было пустынно. Никто из зазнаек не стремился оказаться в опасной близости от собственного куратора. Робко постучав, дернула ручку и просунула голову в кабинет. Пусто. Благоразумная часть меня предложила сбежать, пока не поздно или хотя бы подождать под дверью. Но французская дура, беззаботная милая леди или тормолинового желе, засевшая в оранжерейных мозгах, взяли руководство телом на себя. Так что я вошла внутрь. У самого входа стоял чистенький зельеварительный стол с колбами и хрустальной чашей, рядом с которой громоздилась стопка книг. Занимательная ботаника для юных волшебников, магические снадобья первый курс. «Волшебные травы и их свойства. Первый курс. Как приручить дикие растения?» — справочник первокурсника. Профессор приготовил мне развлечение для 13-летних. Пустой продолговатый кабинет манил сокрытыми секретами. Что за скелеты прячет Карпов в своем шкафу? Может, именно он хранит тайну, способную меня убить? Миновав пыточный столик, я тихонько прошла вдоль серванта со склянками и коробками — и приблизилась к рабочей зоне. Аскетично и практично. Двух слов для описания комнаты преподавателя достаточно. Лампа на столе освещала старинную рукопись с набросками диковинных растений, стопку чистой бумаги и изящную серебряную шкатулку. Нагло усевшись в профессорское кресло спиной к окну, я оперлась локтями о столешницу и принялась усердно бороться с любопытством. Драгоценная коробочка в демоническом логове смотрелась вызывающе странно. Крышка распахнулась с мелодичным звоном. В обитой черным бархатом полукруглой нише лежал крошечный стеклянный сосуд с агатовой пробкой, наполненный чернильного цвета жидкостью. Временно оглохнув для голоса разума, я позволила рукам потянуться и взять симпатичный бутылёк. На нем был выгравирован цветок тюльпана. Какая восхитительная тонкая работа. Густая жидкость маняще перекатывалась по стенкам сосуда, оставляя за собой маслянисто-радужный след. Аккуратно выкрутив пробку, я поднесла ее к носу и легкий заполнил дивный цветочный аромат. Узнаваемый запах распустившихся тюльпанов сочетался с терпкими нотками бергамота и почти неуловимым гвоздичным нюансом. С крышки упала черная капелька и оставила предательскую кляксу на белой бумаге. Вот черт, Если попадусь, мигом на корм троллям отправят. Медленно закройте сосуд и положите на место. Постарайтесь не пролить, мисс Делориан. Загробным голосом проговорил Карпов, тенью возникшей в дверном проеме. Я вздрогнула из пробки на чистый лист упала еще пара капель. Профессор выругался так громко и закручено, что душа ушла в пятки. «Я сказал медленно, Анна!» Нервным рыком огласил кабинет мрачный демон и стремительно подошел к столу. Его лицо стало белее обычного, из-за чего глаза показались зияющими черными дырами. Плотно сжав задрожавшие губы, я аккуратно завинтила крышку, сунула сосуд в шкатулку и с незапланированно звонким хлопком ее закрыла. «Кажется, профессор собирался меня убить, не дожидаясь прихода троллей. Я виновато уставилась на испорченную кляксами бумагу. Неужели эти капли были такими ценными?» Ухватив заляпанный лист за краешек, Карпов бросил его на старый металлический поднос и поджег искры из именного жезла, а затем снова выругался суровее прежнего. Озадаченно взлохматив черные волосы, мужчина упал в кресло для посетителей. Слегка прикрыл глаза и уставился на меня из-под опущенных ресниц. «Я делал в жизни много ужасных вещей. Отвратительных, постыдных, бессовестных. Но наказание в виде вас, мисс Лориан, кажется чрезмерным даже для меня». Сипло пробормотал профессор после минутного молчания. «Видит Бог. За всю практику преподавания вы...» Первая ученица, без спроса вошедшая в мой кабинет. Усевшаяся за мой стол и залезшая в мои вещи. До этого вечера желающих не находилось. «Подвал номер два?» — прошептала я, скривившись в извиняющейся улыбке. «Это был черный тюльпан. Самое смертоносное зелье на планете». Безжизненным голосом проговорил Карпов и в неопределенном жесте махнул перед собой рукой. Убивает одна капля. В течение пары секунд. Едва попадет на кожу или в рот. Рецепт давно утрачен. В мире осталось всего несколько таких сосудов. Дурнота накатила так резко, что я пошатнулась в кресле и едва не улетела на пол. Если он не блефует, я могла умереть. Трижды? Какого черта оно так вкусно пахнет? Оскорбилась я лицемерием со стороны смертельного зелья. «А по-вашему, яды должны вонять аммиаком или сероводородом?» «Могли бы хоть череп нарисовать, а не тюльпан?» Продолжала хрипло возмущаться, борясь с тошнотой. «Зачем вы вообще такое храните?» «На случай, если будете мне сильно досаждать», — язвительно проворчал Карпов. «Берите учебники и идите читайте. До среды...» по две главы из каждой книги. Думаю, на сегодня зелья хватит с нас обоих. Не веря, что осталась безнаказанной за опасную выходку, я на ватных ногах бросилась к зелье-варительному столу. Сунув увесистую стопку учебников, под мышку направилась к двери. «Стойте!» «Вместо наказания хочу получить от вас одну услугу!» — окрикнул профессор. Он уже сидел за своим столом, листая дряхлую рукопись. Вы сказали, яд вкусно пахнет? Признаться, я уже пару дней не решаюсь открыть. Слишком много магов умерло в средние века от нелепой неосторожности и при странных обстоятельствах. Существует поверье, что черный тюльпан сам избирает жертву, если считает ее достойной кары. Был ряд занятных случаев, когда погибал отравитель, а намеченная цель невероятным образом выживала. Дыхание предательски перехватило, ладони превратились в ледышки. «Возможно, вас оно решило помиловать на первый раз», — криво ухмыльнулся Карпов. «И уж школе вы умудрились заглянуть в глаза смерти, снова. Опишите аромат своими словами, чтобы мне не пришлось рисковать жизнью и ставить под удар ваш единственный шанс сдать промежуточный экзамен по снадобьям». «А вы считаете себя достойным кары?» Я заглянула в черные глаза. В них плескались отголоски боли и вины, прикрытые глянцевым налетом равнодушия. «Вне всяких сомнений, мисс Лориан. Так что, поможете с описанием?» Оно пахнет тюльпанами, бергамотом и немного гвоздикой. Аромат утонченный, цветочный, глубокий, неприторный. Получились бы прекрасные духи. Жаль, что от них пришлось бы сразу умирать, едва нанесешь на кожу. Густой мрак осеннего вечера плотным покрывалом стелился за окнами Академии. Мерный треск соседок, болтавших обо всем и ни о чем, служил приятным фоном для унизительного чтения учебников Карпова. Вчера после истории со смертоносным зельем я не смогла осилить ни строчки, и приходилось спешно наверстывать. В увеселительной ночной программе также значились конспекты для Осфорта и Валенвайда, отложенные на последний день, и сочинения для зеленовласой дриады. Рошель принялась шумно высмеивать Ваню Караваева, припоминая его нелепый вид на балу. Оказывается, парень давно пытался за ней ухаживать и даже рискнул попытать счастье с дурацким цилиндром. Соседки плавно свернули на тему танцевальных фантов, обсуждая наиболее смешные пары, лапы и хвосты. Чувствуя, что вот-вот они подберутся к моему фиаско, я бросила в сумку учебники и тетради и с виноватой улыбкой выскользнула в коридор. В ту же секунду в противоположном его конце мелькнула узнаваемая фигурка Присциллы Проэт. «Опять свидание? Вот неугомонная «Ладно, сегодня мне проблем и без зеленоглазого дьявола в юбке хватает» но в следующий раз обязательно прослежу. Из вредности и в качестве мести за злосчастный цилиндр». План моего побега из академии созрел сам собой. «Эта дверь для тебя всегда открыта», — сказала Джулия. «Отличный повод проверить, работает ли выданный ключ». Оказавшись на обдуваемом всеми ветрами пороге краснокирпичного дома, я поёжилась и поскорее стукнула жезлом в дверь. Та послушно отворилась, приглашая меня в темное, тихое и абсолютно пустое пространство чужого дома. Идеальное. Заварив себе кофе и разведя огонь в камине, я разбросала на ковре конспекты и устроилась на бордовом диване со справочником первокурсника. Лимит в две главы из каждой книги был определен верно. Ровно на этом месте каждый раз начинали закрываться глаза. Отложив усвоенную занимательную ботанику, Я сладко зевнула, да так и замерла с открытым ртом. В пыльном воздухе гостиной, подсвеченной пламенем из камина, стоял укутанный в черное пальто демон, на мое счастье, не настоящий, а академический. Минуту назад его тут не было, не слепая заметила бы, и дверь не хлопала. «Вы как сюда попали? Мимо порога?» Я часто поморгала, неуверенная, что вижу реального человека. Из-за трех часов чтения я вполне могла сойти с ума. «Мрачным демоном не писаны законы мироздания», — с трагическим пафосом заявил профессор и издобрил фразу едкой ухмылкой. «Кажется, он был в курсе своего прозвища и не слишком расстраивался по этому поводу». Деловитой походкой Карпов прошел на второй этаж, а через пару минут спустился оттуда с парой старых карт и снова заглянул ко мне. «Вам не следует сегодня здесь находиться, мисс Лориан, бросил профессор, застыв в дверном проеме. «Давайте я провожу вас в академию. Эйвери уже запер двери». «Не нужно, я останусь тут», сварливо пробормотала я, притянула следующий томик занимательного чтива и потрясла в воздухе пачкой тетрадей. У меня насыщенная программа на эту ночь. Не хочу мешать соседкам. Ваше упрямство выйдет боком когда-нибудь. Ночь время для чудовищ и для крепкого сна, заявил профессор и подошел к окну. Красивое и зловещее. Полная луна дружелюбно заглядывала в гостиную, застилая пол серебряным ковром. Ничего пугающего я в ней не находила. Просто красивое. Вечно возгущаете краски. Карпов с интересом глянул на меня, прищурившись и откинув голову назад. А затем ехидно улыбнулся. Ладно, это будет даже забавно. Пишите свои конспекты, упрямая мисс. Спокойной ночи. Мрачный тип растворился в воздухе так же, как появился. Даже моргнуть не успела. Ну, точно демон. После третьей чашечки кофе и двух глав волшебных трав я поняла, что если не встряхнусь, то усну прямо на коврике, как пригретая дворняшка. Соорудив на диване пирамиду из тетради, книг, карандаши и палочки, я встала и подошла к окну. Роскошным блином в черном небе торчала луна. «Наверное, когда ты мрачная внутри, то и снаружи тебе все кажется зловещим, пугающим». На деле же пейзаж выглядел великолепно, спокойно и умиротворяюще. Ровно до той секунды, пока я не перевела взгляд на выкошенный участок поля за окном, чем-то напоминавший ухоженную лужайку, сердце сделало последний удар, кувыркнулось и окаменело. Из темноты на меня глядели два огненно-желтых глаза, таких ярких и острых, что раздирали ночь на куски. Те волки, что бродят по вольерам в зоопарках, совсем другие. Этот был крупнее, мощнее и красивее, с прижатыми к голове ушами и золотисто-желтой шерстью, пронизанной серебряными нитями. Зверь сделал пару шагов вперед, селись получше рассмотреть застывшую у окна фигуру. Затем издал грозный рык и осклабился. Я зажал рот обеими ладонями, чтобы сдержать вопль. Хотя его все равно бы никто не услышал. Спина покрылась ледяной испариной. Губы задрожали. «Так не бывает. Не бывает. Чтобы после тигров сразу волки. И на этот раз я была точно одна». Тряхнув лохматой головой, волк фыркнул и снова уставился на меня, не моргая. Могла поклясться, на его морде было написано негодование и возмущение. Он взрыл когтистой лапой землю и снова рыкнул. А затем кивнул мордой в сторону входной двери. Предлагал впустить его? Или выйти самой? «Ага, сейчас. Уже бегу». С тихим стоном я опустилась на пол и прижалась к стене. Если меня чему и научила история о красной шапочке, так это тому, что нельзя приглашать волка в дом. Вот только его запустил кто-то другой потому что через две минуты зверь вальяжной поступью вошел в коридор, просунулся в проем гостиной и с недобрым оскалом снова уставился на меня. Палочка валялась у камина в стопке тетрадей. Убежать на ватных ногах я далеко не могла. Трясущейся рукой смахнулась щек слезы, обхватила колени и крепко зажмурилась. «Если он планирует меня сожрать, пусть сделает это быстро». В нос ударил аромат мокрой шерсти и что-то мягкое уткнулось в ноги. Послышался суетливый шорох и ёрзанье. Приоткрыла один глаз. Волк улегся мохнатой мордой прямо на мои ступни и что-то жалобно почти по-человечески проскулил. «Ты не собираешься меня есть?» Сосредоточенно сдвинув брови, Сипла спросила нежданного косматого гостя. Тот гневно фыркнул и поглядел, как на сумасшедшую. То ли намекал, что на диете, то ли считал напуганных до чёртиков старшекурсниц невкусными. Стараясь не шевелиться и едва дыша, я застыла белоснежной греческой статуей. Уверена, кровь как раз отлила от кожи, для довершения сходства. Минут через десять волк сомкнул веки и принялся похрапывать, издавая моментами какие-то скулящие смешки. Похоже, ему снилось что-то веселое. Это был мой единственный шанс на побег. Медленно и филигранно, как заправский медвежатник, я вытянула правую ступню. Зверь тут же недовольно поднял голову, басисто рыкнул и переместил ее на мои колени. Фах, да чтоб тебя!» Он недобро оттопырил верхнюю губу и продемонстрировал ряд желтоватых зубов. Похоже, требовал извинений. Хотел, чтобы погладила? «Может, у лохматого парня хронический недосып, а я его потревожила?» Смиренно опустив дрожащую руку на морду, я едва ощутимо провела пальцами по шерсти. Она оказалась не жесткой, а шелковистой, точно после собачьего шампуня с кондиционером. Да и пахло от него приятно, не какой-нибудь мокрой псиной. Волк с довольным видом поплотнее ткнулся головой в ладонь. Судорожно выдохнув, я запустила пятерню в густую шерсть, и ласково потрепала вокруг ушей. Да, это ему понравилось. Огромный дикий пес что-то блаженно прорычал и благодарно посмотрел в глаза. Взгляд был таким человечным, что я легко могла разобрать эмоции. Невольно улыбнувшись, будто не сидела в обнимку с опасным хищником, я погладила увереннее. Черт, у меня даже собаки никогда не было, а тут целый волк. Так мы и провели остаток ночи укутанный лунным серебром, сочившимся из окна гостиной. Зверь прижимал меня к полулохматой головой и не давал удрать. Я нежно поглаживала его шелковистую шерсть. Рядом с ним было тепло и почти уютно. Настораживали только огромные клыки, то и дело выглядывавшие из пасти. Они были отменной остроты. В янтарных глазах мелькнуло смутное знакомое выражение — И к рассвету я перестала его бояться. Это из-за Луны, да? Шепотом пролепетала я, глядя в звериную морду. Волк внимательно уставился на меня, осклабился и согласно кивнул. Из окна упали первые лучи солнца, и мохнатое лицо начало приобретать черты человека. Зверь привстал, тихонько рыкнул, и сознанием дела двинулся по лестнице на второй этаж. Я тоже поднялась, отряхнулась и пошла на кухню. Теперь это мой девиз. В любой непонятной ситуации вари кофе. После столь шокирующей новости мне нужна была ударная доза стимулирующего напитка. Ну как, вы уже достаточно напуганы, чтобы ответственнее относиться к моим урокам. На пороге кухни в драных джинсах и потертом бордовом свитере стоял мой куратор. На щеках профессора Осфорта еще оставались клочки золотистой шерсти. Улыбка напоминала волчий оскал. «Подумала, если сварю кофе, вы передумаете меня есть», не слишком уверенно пошутила я. Преподаватель отрывисто рассмеялся, издавая какие-то лающие звуки, и залихватски почесал себя за ухом. «И давно с вами такое». «С рождения, мисс Лориан. «Мать была первокровной волшебницей». Так что вервольф я только наполовину. А вы пьете какие-нибудь снадобья? От чего? Ну, от желания есть людей. Вопрос даже мне показался глупым, но что поделаешь? Никогда не пробовал, но не думаю, что люди такие уж вкусные. Обдал меня порцией черного юмора профессор Осфорд. Мне не нужны лекарства. Разумная человеческая половинка всегда бодрствует, даже под шерстью, но мне нравится отпускать поводок и вести дикую животную жизнь временами. «Вроде как высвободить внутреннего зверя», — добродушно рассмеялась я. «Верно. В дни полнолуния мы с Мелиссой перебираемся в пункт связи. Здесь вольготно и безлюдно. По ночам я выбегаю из дома на прогулку. Дверь заговорена и сама открывается передо мной, чтобы я мог зайти внутрь и переодеться. «Но вы же чем-то питаетесь, когда бегаете по полям?» «Мне нравятся кролики». Застенчиво пробормотал румол и машинально почесал короткие, подернутые сединой волосы. «Но здесь водятся только зайца. Тоже ничего, но жестковаты». От мысли, что осфорд вгрызается в свежую заячью плоть, начала подташнивать. «Вы точно не собираетесь меня съесть?» Решила я окончательно прояснить ситуацию и вручила преподавателю чашку кофе. «Нет, красная шапочка». Уже совсем по-человечески рассмеялся мой зубастый куратор. «А если вы еще и завтрак приготовите?» «Знаете, я совершенно беспомощен в бытовых вопросах» а Мелисса с Джулией уехали до выходных. Пока жарила яичницу с беконом, убедила Осфорта за честь мне конспект задним числом. Сам ведь пригладил косматой мордой к полу и не дал выполнить задание. А вот сочинение для Дриады он за меня писать отказался. «Как провели ночь, упрямая мисс?» — с порога спросил Карпов с подозрением, втягивая воздух, идущий от сковороды. «Неужто не встретили никаких чудовищ?» Демон опять бесшумно материализовался в пункте связи с теми же картами в руках. Но глаза его выдали. Профессор зашел не бумажки вернуть, а послушать историю с жуткими подробностями и кровавым финалом. Или обнаружить моё хладное и тельце. «Только вас, сэр», — задиристо хмыкнула я. Не хотелось признаваться, что меня до истерики напугало ночное происшествие. Сто раз я успела пожалеть, что не послушалась скверного парня и не пошла с ним в академию. Как ни крути, он успешно проучил меня за упрямство. Насупившись, Ромул негодующе глянул на Карпова и прожичал почти по-звериному. «Тебе не кажется, что это была жестокая шутка? Во-первых, я предлагал ей уйти». «Не слишком настойчиво», — ставила я. Было обидно, что он силой не утащил меня из пункта связи, чтобы оградить от столкновения с Вервольфом. Во-вторых, некоторым строптивым мис полезно немножко испугаться. Немножко. Челюсти Ромула грозно щелкнули. На меня давно не смотрели с таким ужасом. но считая что побывал в моей шкуре», — невесело ухмыльнулся Карпов. У меня полкласса в обморок попадало на магическом противостоянии. Это и я могла подтвердить. Падают еще как. Краснеют, бледнеют, задыхаются. Выбирая из двух монстров, я бы тоже предпочла чесать за ушком куратора. Ах, вот, кстати, что за скелеты в шкафу. Элоди Брукс даже стошнила в понедельник. Согласно кивая, поддержала я профессора. Она еще час в уборной торчала, вся зеленая. Тяжело вздохнув, Освард примирительно хлопнул по плечу Карпова и умоляюще уставился на сковороду. «Да погодите ж вы одну минуту! И как миссис Абрамс рук на всех хватает?» — проворчала я, осознав, что у меня целых два голодных рта, и один из них вообще волчий. Неужели зайцев не было? Был один, но такой шустрый, не поймал мечтательно выдохнул рому и я позавидовала его насыщенной жизни бегаешь себе по лесу лисид за хвосты дергаешь росой умываешься и никакой тебе зеленые слизи по вечерам разделив содержимое сковороды на две равные части плюхнула завтрак в тарелке и поставила на кособокий стол карпов недоуменно вздернул бровь полагаю вы зайцев ночью тоже не ловили кивнула я на смятые карты Не беспокойтесь, если я решу вас отравить, выберу что-нибудь пооригинальнее. Сама же отправилась в душ, стереть с лица бессонную ночь и смыть запах волчьей шерсти, страха и пота. Профессоров я застала уже в гостиной, задумчиво склонившихся над потрёпанной картой. Побросав в сумку конспекты и натянув кофту, я тихонько направилась к выходу. Озорной голос Осфорта застал меня на пороге гостиной. «У вас очень нежные пальчики, мисс Делориан. Уверен, вы достигли бы больших успехов в сфере приручения магических тварей», — заявил Куратор. «Только не рассказывайте Милиссе, умоляю. Она нервничает, если я позволяю себя гладить кому-то, кроме неё». «Гладить?» — в искреннем недоумении прохрипел Карпов. И я смущенно закашлялась. «Ты не знаешь, чего лишён». Сипло рассмеялся Осфорд. И в который раз хлопнул мрачного товарища по спине. Профессор озадаченно покачал головой и уставился на меня. «Вы его погладили? Вместо того, чтобы воспользоваться палочкой и послать в клыкастого зверя парочку крепких заклятий? Он выглядел дружелюбным, сэр. Такие добрые, грустные глаза?» Губы сами растянулись в ехидной улыбке. Растерянный вид Карпова меня развеселил. Поверьте, вас бы я гладить не стала.